Глава двадцать в о с ь м а Наследник. Ко всему надо относиться мягче, а на вопросы смотреть ширше. Кравченко, всё утро созерцавший расстроенный лик друга, решил таки высказать и свои замечания по поводу ночного происшествия. А с Гитлерюгендом, Серёга, всё как раз к этому самому и шло. Ах, ёшкин корень, бабы, бабы. И башмаков не износив. Он помолчал. н о и видок у вас с ним был, судя по твоему рассказу. Шипову не втерпёшь было, а тут вдруг... Вы куда? Не пущу. У него, небось, зубы барабанную дробь выбивали. Штаны спереди едва не лопались, а тут загвоздочка. Он фыркнул. Он наверняка в саду выжидал, когда все в доме угомонятся, не хотел к ней при свидетелях. Но и её ведь, Серёга, по-человечески понять можно. Такие события — убийства, подозрения, страх, ужас. Одной в постели хуже, чем в могиле. А тут мальчишка под ногами вертится, с ума сходит. И всё при нём вроде, и возраст к тому же. Нельзя её понять. Мещерский поморщился, словно хватил чего-то кислого. Она что, дура, по-твоему? Не понимает ничего, а? Два убийства в доме. о ш и п о в т о теперь при таком вот раскладе кто? Тот, кому выгодно совершить именно два убийства? Брата соперника устранить, и ту, которая... Та утренняя ссора Зверева и Майи Тихоновны как раз этого Жоржика и касалась. Я теперь на все сто в этом уверен. Тихоновна и прежде нам на него намекала, да мы внимания не обращали. А теперь как же? Он в этом доме, одна из главных персон, добился своего. Новый фаворит. Новый... Мещерский хотел выругаться и не смог. И язык не повернулся. И она прекрасно понимает, какой ценой он, быть может, уплатил за все эти свои амуры. И тем не менее, приспокойненько т а щ и т его в кровать, и... д да о животные так не поступают. Ты слишком трагично смотришь на вещи, Серёга. Кравченко улыбнулся. С юмором у тебя стало туговато, даже с чёрным. А ты лучше вспомни вчерашних себя и его. А ты кто такой? Нет, ты кто такой? Тебе развлечения, а мне... Мне больно. Меня уже тошнит от всего этого. Но у меня, может быть, тоже тошнит. но и забавляет. Ему и больно, и смешно, а мать грозит ему в окно. к р а ч е н к о взглянул на часы. Половина восьмого. Проснулись они с Мещерским очень не рано, и вот уже почти час валялись в кровати. А насчёт того, какой ценой, то, знаешь ли, женщины обожают, когда ради них мужики совершают невозможное. И даже убийство родного брата. И это случалось. И действительно, если рассматривать с точки зрения обычной логики, версия о том, что убийца Шипов-младший, многое объясняет. И смерть а к о м п а н и а т о р ш и и даже кровоподтёки. И если, конечно, не верить ни единому его слову о братской любви. Сдаётся мне, что и любил-то он Андрея странно. Больше стыдился. И за то, что тот не похож на других. И за то, что его Кастратом называли. Кому захочется быть братом Кастрата? И даже голос его необычный был, кажется, Егору противен, хотя он понимал, что именно этот дар открывает им с братом дорогу в большую жизнь. А н д р е й он в глубине души и жалел, и презирал одновременно. Хотя бы даже потому, что везде чуть ли не с кулаками должен был отстаивать честь фамилии. Но при этом и завидовал ему, потому что в их жизнь внезапно вошла такая великолепная женщина. Словом, клубок противоречий, р е с т а л и щ е страстей. как в ваших в оперх А насчёт чувств этого Ромео к нашей презрелой мадам? Что ж, в его возрасте как раз такое может случиться. На них просто отвратительно смотреть. Ну-ну, брось. Смотреть на них не так уж и отвратительно. Нормально. Чем старше становится женщина, тем моложе её свита. Ты вон на наших о с т р а д н ы х див взгляни. А тут рангом повыше люди, и вкус у них побольше. Ну, Но... в общем, нормально это всё. Кравченко усмехнулся. И вообще, ты за мадам з в е р е в а сейчас не переживай. Парень постарается, чтоб ей было хорошо. Из кожи вылезет, а вдовушку осчастливит. И насчёт безопасности её. Даже если Шипов убийца, как раз ей-то его опасаться пока нечего. Он больше нас даже заинтересован, чтобы вдовушка прожила как можно дольше. Хотя бы до того момента, когда в этом доме, быть может, уже в пятый раз протрубят свадебный марш. Ты стал ужасным циником, Вадя. Мещерский вздохнул, потом хмыкнул, Потом, нехотя, улыбнулся. И правда, я таким дураком вчера был. И как мне только есть сегодня в глаза смотреть. Да не моргнув глазом, тебе её ещё стесняться. Эх, Серёга, тут давно уже никто никого не стесняется. Все уже полностью морально раскрепостились, и нам пора. А со Зверевым теперь как же? То, что ты мне рассказал, это теперь куда? Куда? Абухов узнает. Я уже сказал, с точки зрения обычной логики, В данной ситуации первый кандидат в убийце Шипов. Но мы же с тобой нелогические люди. И ситуация тут с каждым часом меняется. А посему к чёрту пока и Шипова. Именно потому, что с ним всё так ловко сейчас укладывается в банальнейшую схему. Зависть, ревность, братоубийство, устранение препятствий в лице верной подруги. А если честно, то з в е р ь в меня как раз больше сейчас интересует. Знаешь, мне кажется, что с ним мы попали пальцем в небо. Их отношения с Алисой несколько иные, чем нам представлялось. Мне его даже жаль стало. И его? Это, по-моему, её жалеть надо. Павлин н а ж доигрался, понимаешь? Сначала всё шло гладко и ему льстило, что девчонка, которая его почти на 20 лет моложе, так из-за него переживает. И к бутылке липнет, и по пятам за ним бегает. А потом он вдруг понял, что не только из-за его прекрасных глаз она так изводится. а в основном потому, что он брат женщины, которая для этой девчонки, быть может, значит, да и значила гораздо больше, чем этот герой-любовник со всем своим шармом. Это уязвило. Захотелось доказать, что и без родственных связей он ещё ого-го. Доказывал, доказывал, соблазнял, соблазнял. Играл, играл и... Сам не заметил, как стал несвободен. Когда сорокалетний мужик начинает играть с молодой девицей, то неизвестно ещё, кто в проигрыше останется. Возраст, знаешь ли, располагает к разным сентиментальным сюрпризам. Эта категория стала для нас уже постоянной. Мещерский отодвинул штору. Робкое солнце заглядывало в комнату. Тут с каждым часом всё меняется. Ты прав. А вот понятие возраста присутствует во всём. Мы очень часто стали употреблять это слово, не находишь? Может, потому что и с нашим возрастом, Вадя, это как-то связано? Может, мы с тобой не доросли ещё до всего этого, а? «Ну да, сосунки несмышлёныши. Я, наверное, точно не дорос. Ну а если продолжать про Зверева?» Он ненавязчиво внушал мне, что финт с бритвой — Алисиных рук дело. И бритва эта предназначалась именно Марине Ивановне. Однако бритва — это одно дело, а убийство — совсем другое. И вот по поводу убийства он никаких выводов не сделал. Напротив, постарался убедить меня, что Алиса — существо бескорыстное, и деньги её не интересуют. Но, положим, он лгал мне. И всё как раз наоборот. Тогда получается, что смерть мужа Зверевой как наследника выгодна и этой девице. А вот смерть аккомпаниаторши тоже в ы г о д н о Поддакнул Мещерский. По логике это так, потому что именно Майя Тихоновна отговорила Звереву написать завещание, по которому Алисе тоже причиталась порядочная сумма. Тихоновна была её врагом. И если всё, конечно, тут упирается в деньги». Однако в таком случае Алиса должна играть против своего брата, потому что именно он её соперник номер один. Ладно, достаточно. Я же сказал, с логикой твоей далеко не уедешь. Так мы только голову себе сломаем. Пошли не все к дьяволу. Пока меня интересует только Зверев. С чего, например, он мне столько всего наговорил? Только потому, что пьян был? Или... Я в этом человеке до конца так и не разобрался. «Можно подумать, что тут есть кто-то, в ком мы с тобой разобрались до конца», — усмехнулся Мещерский. Он приподнялся на локти и выглянул в окно. «Ба, смотри, кто к нам пожаловал. Чуть свет уж на ногах, весь делах и заботах. А ты вчера переживал, что твой дружок куда-то запропастился». По садовой дорожке в развалочку шествовал Сидоров, помахивая туго набитым пластиковым пакетом. Завидев в окне Мещерского, Он сделал рукой приглашающий жест «Спускайтесь, мол». В это печальное утро опер олицетворял собой само безмятежное спокойствие. Беседовать направились к озеру. По дороге он вручил Кравченко пакет с вещами. «Чистку в не носил уж, извини». «Что вы, что вы?» Кравченко швырнул пакет на плетёный диван, мимо которого они проходили. «Как Наталья Алексеевна?» «Так себе. Вчера целый день её наизнанку выворачивала». Только таз успевал подставлять. Сотрясение мозга. Врачи сказали, от рвоты пока никуда не денешься. Потом пройдёт. ш е з и к и все её там расстроенных чувствах. У двух депрессия началась. Я там вчера с ними целый день гужевался. И смех, и грех. Сидоров вздохнул. «Ну, а в о т что, с новым жмуриком е поздравить?» «Как же это, а?» «А, Вадик, нехорошо это. Ой, как хреново. Ты-то зачем здесь?» Мы разве о такой работе с тобой договаривались?» И он покосился на Мещерского. «Слушай, дескать, тайны Мадридского двора тут уже плести смысла нет». Кравченко сплюнул, но смолчал. «А, в общем, я всегда ожидал чего-то в этом роде», — продолжил Сидоров. «Подсознательно, как Наташка скажет. Если это не пустовалого рук дело, а сейчас уже это факт бесспорный, то где один жмурик, там и другой, где другой, там и третий». Это как за грибами в лес ходить. Ну, и что вы имеете сказать мне, господа хорошие?» Кравченко переглянулся с приятелем и начал говорить. Говорил долго. Сидоров слушал молча, не перебивая. Только когда речь зашла о ночном, куртуазном приключении вдовы, поднял брови и улыбнулся. В конце спича Кравченко неожиданно попросил у опера ручку и клочок бумаги. У того было всё с собой. И черкнуло несколько строчек. «Пусть кто-нибудь из твоих каналов столичных, если возможно, проверит, что за фонд такой благотворительный, патронирует Зверева и чем они там занимаются. И насчёт Краскова, про детский дом на всякий случай. А это, Серёг, ну-ка, нацарапай тут адресок Елены Александровны и напиши, чтобы отдала то письмо. Давай, давай, говорю. Это Шура, вот какое дело». Пусть кто-нибудь смотается в Москве по этому адресу и заберёт письмо Зверевой. А потом тебе по факсу его сюда скинут. Предупреждаю сразу, ты в нём ничего пока не поймёшь. Мы сами ничего не понимаем. Но пусть оно всё равно будет у нас. А вось сгодится. во что за письмо? Сидоров изучал московский адрес и трогательную переписку Мещерского. Милая бабушка, п о л ь з у я с ь случаем сообщить, что у нас всё в порядке. Пробудем здесь ещё несколько дней. «Пожалуйста, передай письмо Марине Ивановне, если ты его ещё не выбросила, подателю записки. Мне оно срочно нужно, его передадут по факсу. Целую обнимаю, Сергей». Письмо, в котором з в е р и в а описывает приснившийся ей кошмар. Мещерский пожал плечами. «А зачем оно Вадьке понадобилось, он и сам не объяснит?» «Сейчас не объясню». «Правильно. Но...» Кравченко напустил на себя многозначительный и загадочный вид. «Но чем больше я думаю об этом деле, тем настойчивее мне воображается, что именно с него всё тут и началось. С письма? С кошмара и того, что его спровоцировало?» «Ты бы поменьше думал, Вадик, и пошустрее поворачивался». Посоветовал Сидоров, пряча записку. «Пока ты тут воображаешь, у тебя под носом всех твоих клиентов перегрохают». «Да, перегрохают, перетрахают. Шипов-то, а? Егорка-то». Ну, силён, пацан. Такую женщину под себя подмёл. Вот з м е ё н а ш везучий. Ну и правда. С огнём играет парень. Если убийца не он, а кто-то другой, то этот другой уже, думаю, на него зубы точит. Убрал одного мужа, а тут новый из яйца вылупляется. А если убийца сам Шипов? Это мы уже обсуждали. Отмахнулся Кравченко. Надоели эти головоломки уже. Ты мне лучше вот что скажешь, Ура. Ты на работе был? «Был. Я везде поспеваю, Вадик, в отличие от тебя. Мне вчера вечером ребята из отдела позвонили. н о и ввели в курс. Результаты дактилоскопической экспертизы у вас готовы? На щипцах ничего, так? А в гостиной кто в основном наследил?» Сидоров помолчал. «На щипцах ноль прижирный. Догадливый ты, малый Вадик. В гостиной же в основном отпечатки пальцев потерпевшей. Весь телевизор захватан. Ну и другие тоже». Только там давность большая. На дверной ручке — файруза. На камине было что-нибудь? На мраморной полке и пепельнице тоже файруза. На изъятой бритве — отпечатки зверевой Марины Ивановны, смазанные. Это на л е з в и е и на станке. Так, ясно. Ну и какие выводы у вас, у правоохранительных органов? А у вас какие выводы? Сидоров криво усмехнулся. Никаких существенных. То-то. Пальчики — это так, информация к размышлению, если они не оставлены на орудии преступления. В нужную минуту может и пригодятся, а пока... Вот видельцы, а? Всё как на ладони, всё на виду. Двенадцать человек было, двух замочили. Итого в подозреваемых осталось... Нас что, тоже подозреваете? Обиделся Мещерский. Нужны вы мне. Итого осталось восемь грешных душ. Всего-то. А поди, ч т ы вычисли в этой кромешной неразберихе, кто из них... «Хозяйку, значит, тоже считаешь?» — осведомился Кравченко. «Хозяйку? Считаю. А вы разве нет?» Сидоров посмотрел на помрачневшего Мещерского. «Я что-то не так сказал». Они и сами не заметили, к о г д а и д я до озера, повернули по раскисшей от дождя тропинке направо к артезианскому колодцу. Ноги словно сами несли их на место первой трагедии. Вон склон холма, молодые сосны уже виднеются. «День сегодня вроде ничего». Сидоров взглянул на небо. Вроде распогодилась эта хмарь. За грибами бы смотаться в выходные, я такие места тут знаю, на б р ю х е можно собирать. Ляжешь и встанешь, когда уже корзинка сверху полнёхонько будет. Он недоговорил, раздвинул мокрые ветки кустарника и, шагах в двадцати от них облокотившись на бетонное кольцо колодца, Стоял Пётр Навлянский. Его словно притягивало что-то там, внизу, и он селился разглядеть это что-то сквозь отверстие в решётке. Опер раздумывал недолго. «Вот вы, оказывается, где, Пётр Станиславович, а мы вас ищем, ищем». В голосе его зазмеилась зловещая радость. «А вы тут, рядышком, место преступления сосерцаете, на экскурсию н и как явились по заранку». Навлянский вздрогнул, но отвечать не торопился. только завидев выходивших из кустов приятелей, поколебавшись, нехотя кивнул. «Ну и как экскурсия? Впечатляет?» Сидоров подошёл к Навлянскому вплотную. «Смотри-ка, тут и кровь кое-где ещё осталась. Не смыла её ливнем». «Жуткое зрелище, а, Пётр Станиславич?» «Не очень». Пит справился с волнением. Лицо его снова стало бесстрастным. «Думаю, для вас вполне привычное». Вы, капитан, наверняка к таким зрелищам стали уже малочувствительны. В обморок не падаю, это точно. Ну и по какому же вопросу я вам понадобился? Навленский смотрел на оперы, не моргая. Вы можете сообщить нашей семье что-то новое об убийствах? Это как сказать. Но сначала хочу поделиться с вами одним маленьким открытием, которое, признаться, меня очень даже огорчило. Сидоров сочувственно вздохнул. Каким ещё открытием? «Марина Ивановна вчера, когда её допрашивал следователь на вопрос о том, кто мог быть материально заинтересован в смерти мужа, назвала вас, Пётр?» «Меня?» Кравченко следил за ними. «Итак?» Сидоров весьма грубо провоцирует Япи, сталкивая его лбом с приёмной матерью. «Что и говорить, в отличие от нас с Серёгой, он, не задумываясь о последствиях, сеет тут тот самый ветер. А уж какой ураган пожинать придётся и кому?» Это его не волнует. Гражданка Зверева заявила, что прямыми наследниками её имущества прежде являлись её муж и вы, как лицо ею усыновлённое. А поэтому никому, кроме вас, смерть Андрея Шипова не могла дать столько выгод, сколько она так сказала. она... Да бросьте, я никогда в это не поверю. Вы л ж ё т капитан. И чтобы доказать это, я готов встретиться с Мариной Ивановной научной с т а в к е немедленно. Кравченко замер. Сейчас что-то будет. Сидоров глядел на Навлянского задумчиво. «Умный, ничего не скажешь», — сказал он просто. «Умный вы человек, Пётр Станиславович. Такой молодой, а уже не гнётесь, не ломаетесь. Что ж, и правильно. Урок мне. С умными людьми не вести себя по-дурацки». Но всё-таки пусть она этого прямо и не сказала, но факт-то остался фактом. Факт, вернее, версия о том, что мне в первую очередь выгодна смерть Андрея?» н а в л е н с к и й кивнул. «Да, пожалуй. Если бы я был недалёким сыщиком, я бы тоже за эту версию хватился обеими руками». «Ну и как же нам в таком случае быть с вами? А вы разве недалёкий сыщик, капитан? Да бросьте». Сидоров усмехнулся. «А я вот возьму и разочарую вас, Пётр Станиславович». «Ну зачем всё усложнять? А чем эта версия плоха? Мне она кажется самой правдоподобной из всех остальных. Версия о том, что я убийца, Навлянский на сдвинул белёсые брови. Вас это полностью устраивает? д да о бросьте, капитан. Я в это я тоже никогда не поверю. Почему? На этот раз Сидоров удивился вполне искренне. А потому что в моём доме совершено не одно, а уже два убийства. И если первое действительно мне в какой-то мере выгодно, то второе, вам ли это не знать, невыгодно совершенно. Более того, это настоящий удар по мне». «Мне ли не знать?» — Сидоров почесал подбородок. «Хм, разве вы были настолько близки с гражданкой Даро Майи Тихоновной, что восприняли её смерть как удар?» «Мы были союзниками». «В чём же?» «В одном важном вопросе. Но к деньгам это отношение не имеет. Вы не хотите сказать, в каком?» Это касается частной жизни моей семьи. о в ы ваши умные слова, Пётр Станиславович. Всего лишь слова. И они представляются мне пустой отговоркой. Ну, раз так, выходит, моё замечание о далёких и недалёких сыщиках было сделано впустую. В таком случае думайте, что хотите. Если дойдёт до самого худшего, и меня арестуют по этой вашей глупой и бездоказательной версии, я обсужу с моим адвокатом, насколько моя защита на суде окрепнет, от оглашения этих частных сведений. Но до тех пор не скажу ничего. А другие вопросы вам можно задавать без адвоката пока что? Это допрос? Беседа. Я же не записываю ничего, видите? Хорошо, попробуйте. Пит усмехнулся, кивнув Мещерскому. Тебе он так же подъезжал, нет? Вы любили свою мать? Неожиданно спросил Сидоров. Очень любил. Она умерла молодой. «А почему это вас интересует?» «Так, просто я так и думал, что вы любящий сын». «Ну, пойдём дальше». «Утром накануне первого убийства вас видели вместе с Андреем Шиповым». «О чём у вас шёл разговор?» Навлянский помолчал. «Это вам Димка сказал?» Он прищурился. «Круто вы с ним в тот раз обошлись. Чего с перепугу не соврёшь. Но я не к у р с ы к о в Вы это, надеюсь, понимаете?» «Конечно, понимаю». Опер кивнул. Поэтому и беседуем мы с вами на вольном воздухе, а не у меня в кабинете. Так вы будете отвечать? Или тоже только при адвокате? Отчего же буду? В этом никакого секрета нет. В то утро мы с Андреем говорили о Марине Ивановне. Нас обоих беспокоило её состояние. Она что, больна? У неё нервы шалят. Давно уже. И что конкретно вам сказал Андрей? Что Марину Ивановну следует показать хорошему специалисту. Однако сделать так, чтобы эта инициатива исходила от нашего семейного врача, а не от кого-то из членов семьи. Специалисту по нервам это психиатру, что ли? Нервы невропатолог лечит. В лес мещерский. Но вы-то, Пётр, и Шипов, психиатра имели в виду. Сидоров нахмурился. А что всё-таки с Мариной Ивановной? Ей постоянно снятся кошмары, её мучают галлюцинации. Они вон знают. Навлянский кивнул на приятелей. Её нервная система совершенно расшаталась, а после этих трагедий вообще. Словом, её здоровье всех нас очень беспокоит. «И долго вы говорили в то утро с Шиповым? Минут пятнадцать, наверное. А потом что?» «Ничего, мы расстались, и я пошёл к озеру». «А Шипов?» «Остался в саду. Больше я его не видел». «В саду был кто-то ещё?» «Да, Димка, он в шезлонге загорал». «А секретаря вашего вы не видели?» «Он крутился возле машины и вроде ехать куда-то собирался». «Так, а что вы делали на озере в то утро?» «Отдыхал. Ничего не делал, короче. Вернулся домой в начале второго, помог сестре машину вымыть. Потом двигатель надо было проверить». «Какая у вас машина?» «Тойота. Старая уже, барахлит». «А возвращались вы с озера этой вот дорогой мимо колодца?» Навлянский отвернулся и опёрся на бетонное кольцо. «Так и знал, что вы именно так зададите свой следующий вопрос, капитан. Но я бы, будь я на вашем месте, задал бы его несколько иначе. А что вы сейчас тут, Пётр Станиславович, делаете у этого самого колодца?» Он смотрел в сруб. «Так, мне кажется, будет для всех интереснее». «Ну и?» Опер насторожился. «Что сейчас-то?» И «Я отвечаю на ваш своевременный вопрос, капитан. Стою и думаю». Навлянский холодно усмехнулся. «Думаю о том, какую роль во всём этом странном деле играет этот вот роковой колодец. И эта кровь, здесь и здесь на стенках. И там, внутри сруба, видите? Ну, ведь тогда вы обнаружили Андрея лежащим на колодце, так? Кравченко и Мещерский обменялись молниеносным взглядом. Пит знает больше, чем говорит. Он? Я подумал, что такие вот потёки крови могли получиться от того, что тело возложили на колодец головой к восходу солнца. Навлянский обогнул бетонное кольцо. Я прав? Сидоров облизнул пересохшие губы. Вы правы. н ну, о и что всё это по-вашему значит? Навлянский присел на к о р т о ч к и примял ладонью мокрую траву, лупнул мох в бетонной трещине. Это значило бы очень многое, если бы вы приняли к сведению один весьма примечательный факт. Не менее примечательный, чем моя пресловутая материальная заинтересованность. Ну, что ещё за факт? д да о говори же, чёрт возьми. Сидоров терял терпение. И т у т Навлянский задал очень странный вопрос, смысл которого стал понятен только Мещерскому, и то не сразу, а через какое-то мгновение. потому что поначалу это было похоже на петарду в ночи. Ослепила, оглушила и... А вам до сих пор не сказали, что наш Агахан Парс? Или Зартошти, как он это называет?